Часть 2. Глава 1. Стан. Здесь Русью пахнет, Пушкин. В Нейгаузенской долине, где питами своими упираются горы Ливонские и Псковские, проведена, кажется, самую природою граница между этими странами. Новый городок, Нейгаузен, Есть уже страж древней России. Так думали и князья русские, утверждаясь в этом месте. Отважные наездники в поле, они были нередко политики дальновидные, сами не зная того. Замок Найгаузенский построен на крутом берегу речки Лелии, передом Клифляндии. Четыре башни по углам, соединяющая их ограда, все это грубо выведенное из дикого неотесанного камня, довольно глубокий овраг с трех сторон, с четвертой, обделанный берег. Вот вся искусственная сила этой твердыни. Зато как далеко, как зорко оглядывает она перед собой, вправо и влево всю немецкую сторону. Все, что идет и едет от Маринбурга, Риги и Дерпта, все движения за несколько десятков верст не укроются от сторожкого ее внимания. Только сзади господствует над нею отлогое возвышение, беспрестанно поднимающееся на две слишком версты до гребня горы Кувшиновой. Но там сторона русская. Речка Лелия течет перед лицом замка, изгибаясь в недальнем расстоянии, с левой стороны назад, с правой вперед. На углу правого изгиба — насыпь. Вероятно, и на левом была подобная же, но она застроена теперь корчмою. Несколько таких искусственных высот, служивших русским военными укреплениями, идут лестницей по протяжению Печорской дороги. Некоторые из них уцелели доныне. Иные обросли рощицами, другие изрыты дождями, а может быть и жадностью человеческую. Струи речки мелкие, но шумят, строптивые, приграждены, будучи множеством камней, временем брошенных в нее с высоты башен. Вид из замка обнимает Лифляндию на несколько десятков ферст. Перед глазами разослан по трём уездам край её одежды. Прямо за речкою, в середине разлившейся широко долины, встал продолговатый холм с рощою, как островок. Несколько правее, за семь верст, показывается в половину из-за горы Кирка Нейгаузенская отдаленная от русского края и ужасов войны, посещавших некогда замок. Далее видны сизые неровные возвышения к Оденпе, мызы и кирки. Левее струится из мрачной дали прямо на Нейгаузен дорога Рижская. Еще левее чернеет цепь гор Ганговских, между которыми поднимает обнаженное чело свое, как владыка народа перед величеством Бога, царь этих мест, Муннамеги, яйцо гора» наблюдающий в продолжении слишком на сто верст рубеж России от Маринбурга, через Печоры до Чудского озера и накрест свою область от Нейгаузена, через возвышение Оден и Сагница до вершины Гумельсговской. Между горами видна и знакомая нам О, Пекалинская дорога. Кирка. Все как на блюде. Русская, однако ж, сторона закрыта отсюда скатом кувшиновой горы, как полою шатра великолепного. Чем далее поднимаешься по этому скату, тем картина расширяется и углубляется. Глаз без помощи орудия отказывается схватить все, что она предлагает ему. На вершине Кувшиновой сильнее бьется сердце русского. С нее видишь сияние креста и темные башни Печорского монастыря, место истока славянских ключей, родины Ольги, Изборск и синюю площадь озера Псковского. Здесь уже настоящая Русь, только полуверцы обычаями. Верую, языком смесь лифлянцев с русскими означают переход из одного края в другой. Во время, которое описываем, замок представлял, как и ныне, одни развалины. Взорван ли он и покинут без боя шведами, безнадежными удержать его с малым стреженем, который он мог только в себе вмещать от нападений русских, господствовавших над ними своими полевыми укреплениями, давним правом собственности и чувством силы на родной земле? Разрушен ли этот замок в осаде русскими, история нигде об этом не упоминает. И известно только, что последние в 1072 году уже властители Нейгаузена. Здесь и у стен Печорского монастыря было сборное место русских войск, главное становище, или, говоря языком нашего века, главная квартира военачальника Шереметьева. Отсюда, укрепленные силами, делали они свои беглые нападения на Лифляндию. Суда, не смея еще в ней утвердиться, возвращались с победами, хотя еще без славы, с добычею, без завоеваний, с чувством уже собственной силы, но не искусства. Здесь полководцы, обезопасенные упрямую беспечностью Карла, имели время обдумывать свои ошибки, готовить новые предначертания и учиться таким образом науке войны над непобедимыми того времени. Стан русских, обраил возвышенный берег Лелии и всю отлогость горы Кувшиновой до вершины ее. Изгибами своими казала эта отлогость, будто зыблется под многочисленным воинством. Он весь виден был с ливонской стороны». Белые ряды палаток и между ними отличные начальнические черные нити регулярной конницы, пестрые табуны восточных всадников, пирамиды оружий, значки, пикеты — все как будто искусно расставлено было на шашечной доске, немного к зрителю наклоненной. Пушки выдвинули жерла свои из развалин замка и раскатов, воздвигнутых по сторонам ее и уступами в разных местах горы. Бегущие из-за них струйки дыма показывали, что они всегда готовы изрыгнуть огонь и смерть на смелых пришельцев из Ливонии луч утреннего солнца, отзолачивая развалины замка, скользя по орудиям и теплясь в крестах походных церквей, расцвечивал эту картину. Замок и передовые укрепления на берегу Лелии сторожили кроме пулевой артиллерии драгунские полки Кропотова и Полуектова и пехотной Лимы. Везде, Видны были эти полководцы вместе, и в стане, и против огня неприятельского. Продолговатый холм в середине горы, близ Печорской дороги, где стояла богатая турецкая ставка с блестящим полумесяцем на верхушке ее, охраняла почетная стража. Преображенский и Семеновские полки и сотня дворян московских. Семеновцами командовал любимый начальник их, подполковник, князь Михаил Михайлович Голицын, преображенцами майор Карпов, один более другого, встречавшийся на перепутях этой войны, где только говорилось о чести русского оружия. В рядах московской сотни находился сын военачальника, волонтер Михайло Борисович уже с именем храброго офицера и неизменного товарища. Старый, созданный родителем Петра I, Бутырский полк, прославившийся на приступах Азова, имевший счастье избегнуть неудачи при Нарве, но в первой ошибке со шведами при Эрастфере, изведавший сладость победы, стоял неподалеку отборной стражи, готовый заменить ее. До двенадцати драгунских полков разных имен, более или менее известных, основания трех эскадронов московских гусар, копейщиков и рейтар, несколько пехотных полков стройно расположены были по отлогости горы. Перед лицом стана, за речкою Лелией, отправлял должность передового стража знаменитый татарский наездник Мурзенко. Он занял с пятисотнюю своею продолговатый зеленый холм, одиноко возвышавшийся в долине. Печорский монастырь, вновь укрепленный, охранял ертаульный воевода Иван Тихонч Назимов. В Стане, в бесчисленных местах, закурился дымок, приятный для обоняния солдат. Уже везде около котлов засуетились кашевары. Также калмыки и башкирцы готовили свой обед. Вдоль и поперек долины скакали восточные витязи, запаривая под седлом нежное мясо жеребят. Затрубили к водопою. И ряды конницы, как нагорные ключи, потекли из стана. С другой стороны, свистом и гарканьем отвечали на звук труб, и послушные этому зову тубуны поспешали к речке. Оба берега ее оступили тысячи коней. Звонкое ржанье, глухой топот, суетливый говор, крик — все слилось в какой-то тревожный гул полной торжества жизни. Но скоро все пришло опять в прежнее положение. Посмотрим ближе, что делалось во внутренности лагеря. Подойдем к ставке фельдмаршала. Возле нее ходил на часах преображенский солдат, статный, бравый, кровь с молоком. Походка его была мерная, движения изученные, одежда на нем, будто он снарядился в маскерад не к лицу ему треугольная шляпа и распущенные волосы. Немецкий широкий кафтан не по нем сшит, и платье стягивало его ноги. Но изменявшие ему по временам, хотя немедленно сдерживаемые ухватки, огонь, Разыгрывающиеся в глазах его, казалось, говорили: остригите мне волосы, сбросьте этого жаворонка с головы, скиньте с меня этот халат, подпаяжьте меня крепко кушаком, который я с детства привык носить, и которым стан мой красовался, дайте волю моим ногам, и вы увидите, что я не только шведа, медведя сломаю, догоню на бегу красного зверя, вы увидите, что я. Русский. По правую сторону ставки у входа ее стояла колясочка с литаврами. Тут же бродило несколько трубачей. Инструменты их были разложены на козлах. В некотором расстоянии от палатки трапезничали за длинным столом, накрытым скатертью бранной, священники, офицеры и поселяне обоего пола, человек до пятидесяти. Здесь гостеприимство русского барина угощало без разбора званий всякого, кто не имел своего стола или хлеба насущного. Если самого фельдмаршала не было с ними, так это значило, что важное дело отозвало его от хозяйничества, которое не хвастливость, но добродетельно следственное положило себе обед. Мало что всякий бедный мог вкушать от его трапезы, он был еще отделяем деньгами. Так жили деды наших бар. Кругом братского стола прислуживал рой холопов, дворецких, муншенков, егерей, сокольников, ловчих, гайдуков, скороходов и камердинеров, составлявших пеструю дворню вельможи того времени дома и в походе. Несколько борзых собак, вероятно, любимец, шныряли под столом и около него, выжидая себе подачи. По левую сторону ставки толпились в уважительном отдалении адъютанты, ординарцы, курьеры. Далее в углублении сцены, нами рассматриваемой, стояла палатка, у которой раскрытые при входе полы дозволяли видеть, что в ней происходило. В ней производился суд. На переднем конце длинного стола сидел президент. По месту им занимаемому и глубокомыслию осенявшему его приятную наружность видно было, что в нем пожилого возраста не ждала мудрость, которой, вопреки нравной природе, хотят назначить постоянный срок. В глазах его с проницательностью ума спорило, однако ж, беспокойство сильных страстей. Редко сходила с губ его усмешка осуждения. Одежда его показывала некоторую небрежность. По камзолу, расстегнутому почти до нижней пуговицы, висели длинные концы шейного платка. Обшлак у левого рукава был отворочен. Это был Рейнгольд Паткуль. На этот раз, по болезни генерал-аудитора, исполнял он его должность. Каковым видели его теперь, таковым бывал он в ставке фельдмаршала и во дворце. Он не старался скрыть себя, ни одежды, ни движений, ни чувств не подчинял формам. Он весь был наружу. Свободные движения его в обществе высших, хотя и не изменяли правилам светского образования и знанию придворной жизни, должны были же, однако, пугать взоры и чувства людей, воспитанных в строжайшей почтительности к старшим, если не в страхе к ним. Перед главным судьею лежали накрест белый посох и обнаженная шпага. «Знаки чистоты суда и возмездия порогу». Во всю длину стола по обеим сторонам его сидело несколько членов суда, ассессеры из высших офицеров разных полков. У низшего конца стола священник в Епитрахиле с крестом в одной руке, а другую положив на Евангелие. От него неподалеку стояли трое солдат, закованных в железо. Лица их говорили, что они ждали своего приговора. Засучив рукава своего засаленного зипуна, заткнув большой палец левой руки за красный кушак, спереди потонувший в отвислом брюхе, прижался к стене мужичок отвратительного и зверского лица. Он... То морщился, как бы недовольный медленным судом и огромным перстом правой руки, на котором могли бы улечься три обыкновенных, почесывал налитую кровью шею. И светлыми рубцами, то важно поглаживал целую ручищую свою рыжую бороду, искосо посматривал на собрание и улыбался, едва не выговаривая, и я здесь что-нибудь дозначу. Он ждал своих жертв. Это был палач Оська. По прозванию и отличительным признаком его мастерства Томила. Глубокое молчание царствовало в заседании. Можно было слышать скрип работающего пера. Вокруг стола ходила по рукам бумага, которую всякий, прочитав про себя, подписывал. Она обратилась к президенту, который также, прочитав ее еще раз, подписал и весь лист кругом очертил узлами, чтобы невозможно было ничего приписать в нем. Наконец президент встал, и за ним асессоры. Он положил правую руку на посох и меч. Все сотворили знамение креста, кроме немцев, которые вместо того благоговейно сложили руки на грудь. Потом он отдал бумагу секретарю для прочтения и громко произнес «Богу единому слава». Секретарь начал читать дело о порублении Андреем Мертвым Татарина саблею и приговор, коим он, согласно 26-му артикулу воинского устава, должен бы быть живота лишен и отсечением головы казнен. Такому ж наказанию, по 25-му артикулу, подвергался Иван Шмаков, дерзнувший поколоть своего полковника Филиппа Кара. Но в уважение, что раны порубленного татарина подавали надежду к исцелению, и что у полковника пробиты были только мундир и фуфайка, мертвый приговаривался к наказанию батажем, а Шмаков к выведению в железах перед фрунтом и к пробитию руки ножом. Важнее этих преступников был третий, казак Матвей Шайтанов, чернокнижец, ружья-заговоритель и чародей. А как по толкованию первого артикула воинского устава «наказание сожжения» есть обыкновенная казнь чернокнижцу, ежели он и своим чародейством вред кому учинил или действительно с дьяволом обязательства имеет? Но по элику он чародейством своим никому большого вреда не научил, кроме заговора ружей, Присаживание шишки на носу и прочего, и прочего, И от обязательства с сатаной отрекся по увещанию священника, То приговаривался он к прогнанию шпиц-прутинам И церковному публичному покаянию. Тут палач нахмурился, по-видимому, недовольный облегчением наказания, Казалось, на узком лбу его вклеймлены были слова «Ах, кабы меня сделали главным судьею! Я все б усиливал приговор, чтоб нашей братье была работа!» Паткуль, нечаянно взглянув на него, прочел его сожаление. Он сменил этот зоркий взгляд другим, грозным, и дал знак, чтобы преступников удалили для немедленного исполнения над ними приговора. Судейская мало-помалу начала пустеть. Остались Паткуль и три высших офицера. Их заняло чтение каких-то приготовительных бумаг. Вскоре внимание их прервано было приходом румурмейстера, блюстителя порядка на маршах и в лагере, за которым между двумя солдатами с мушкетами на плече следовал русский крестьянин. В глазах его горело дикое ожесточение. Он не склонялся головою. Уста его искривлены были презрением. Длинная борода у него делилась надвое. Представляя из себя два языка — широкий серый зипун, сзади весь в сборах, спереди в двух местах застегнутый дутыми медными пуговицами, едва покрывал колено. В левой руке держал он лестовки, в правой — посох. Румормейстер подал падкулю бумагу и доложил ему, что этот крестьянин втерся между братьями ее за общий стол, не крестился, подобно другим, садясь за него, не ел, не пил, чуждался всякой беседы, беспрестанно плевал и творил то шепотом, то в полголоса молитвы. Потом, вставший из-за стола, бродил около фельдмаршалской ставки, хотел взойти в нее, но, быв удержан часовым, бросил в палатку свернутую бумагу. «Фельдмаршал», — продолжал офицер, — поднял ее, и, успев прочесть только три первые слова, «Так именно приказано доложить мне вашему превосходительству, повелел мне отвезти сюда подозрительного крестьянина за крепким караулом, отдать вам подметную цедулу и сказать, чтобы вы позволили исследовать» кто такой этот мужичок, и не лазутчик ли от шведов или другой какой шельмы, так же и наказать его по усмотрению вашему. Он полагает, что предмет сей до вашей особы касается. — Что это за урод? — сказал Паткуль, принимая от румармейстера бумагу. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, произнес крестьянин, Господи, спаси нас от нечистые силы. Паткуль посмотрел на него и усмехнулся, но, развернув поданное ему письмо и, взглянув на первые слова, вспыхнул. Вскочил со стула, подошел к крестьянину и, тряхнув его за ворот, задыхающимся голосом спросил его подкуль изменник «Кто это пишет?» «Христианин зарубежный», — отвечал спокойно вопрошенный. «Какой христианин?» «Лжец, обманщик, сатана!» — закричал Паткуль, не в силах будучи владеть сам собою. «Брешешь, басурман! Пославший меня учитель православные, соборные, апостольские церкви, и мы, братья ему по духу, исповедуем закон правый. В вашем сборище в крещении отшипенцев беси действуют». Учение ваше криво, предание отцов ваших лживо, закон ваш проклят. Ты, щепотник, табачник, скобленое рыло, И с тобой сидящие никонианцы, слуги антихристовы, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Паткуль взглянул на него, пожал плечами сел опять на стул и хладнокровно сказав он сумасшедший стал читать продолжение подметного письма между тем один из офицеров сидевших в палатке примолвил это злой раскольник он ослушник царского величества указа воскликнул другой «Осмеливается показываться в народе без желтого раскольнического лоскута на спине». «Имеешь ли ты бородовую квитанцию?» — сказал третий. «Ему надобно бороду обрить». Раскольник молчал. «Его надобно строжайше судить!» — закричали двое офицеров вместе. Крестьянин, покачав головой, отвечал, аще пойду под иноверный суд, достоин есть отлучения от церкви. Здесь один из офицеров хотел убедить его словами из священного писания. Всяка душа властем придержащим доповинуется, несть бо власть, аще не от Бога. «Не претесь в вере и мирских междоречий пришел я к вам, никонианцам. Досы-то учители наши обличили новую веру и вбили в грязь ваших фарисеев. Как видно, вы не рассмотрения и не правды ищете, но победы и одоления». Ваша правда, оки, паутиная тканье, прикосновением крыла бездушной мухи, разоряется. как бо пети Господню песнь в земле чуждой, в земле бесого пленения? Несть здесь, воздвигающего долу лежащих, несть руководящего, за рубежом тот, кто бо изобрел сокровище, Четыредесятним пеплом загребённое, Кто бы собрал воедино стадо расточенное, Кто бы процвёл якосельний крин, Обогатите связанных нищетою, Просветите во тьме сидящие, Укрепите изнемогающее, Свободите бедств и скорбей исполненные. Там образование горнего Сиона, «Там начертание горнего Иерусалима. Образумьтесь, суетные, откройте глаза, слепотствующие, идите за мною и обрящите сокровища нетленные». Весь этот разговор взят почти слово в слово из старообрядческих актов, изданных в свет. Благодарствуем, любезный сказал офицер, понюхивая табак. Не хочу ради вашей веры ни сгореть в огне, ни голодом умереть. Ты не морильщик ли? Господи Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй нас. Или из беспоповщины, где вместо попов девки служат? Раскольник молчал. Нет товщик, что ли? Ну, — Говори, ведь мы знаем все ваши бредни. Вы не признаете православного священства и таинств в мире. Адамантова согласия, что ли? Ваши братья по каменной мостовой никогда не ходят, не так ли? Тетловщик, ну, говори, борода. Офицер потряс его порядочно за бороду, но тот молчал. — Можно заставить тебя говорить. У оськи-то милые. «Немые песни поют, знаешь ли ты это?» Раскольник горько усмехнулся и отвечал. «Ешьте мое тело, собаки, кляну вам по вкусу. Ведаем мы, православные, что вера правая и дела добрые погибли на земле». Наступило время последнее. Антихрист настал, и скоро будет скончание мира и страшный суд. Ох, как бы сподобился я святым страдальцам предстать ко Господу! Во время допросов крестьянина высшим офицером Паткуль продолжал читать подметное письмо. В этом письме давалось за известие фельдмаршалу, что Паткуль, изменник и предатель, связался с злодеем, который под видом доброжелательства русскому войску старается заманить его в сети, предать начальнику шведскому и погубить. Злодей этот кажется не тем, что он есть». Если бы фельдмаршал знал, кто он такой, то купил бы голову его ценою золота. Сам царь дорого заплатил бы за нее. Сочинитель письма обещается подвести обманщика с тем, чтобы войско русское, особенно Мурзенко, не тревожили на жительстве зарубежных христиан. Прочтя это письмо... Паткуль задумался. Какое-то подозрение колебало его мысли и тяготило сердце. Неужели, — говорил он сам себе, — нет, этого не может быть. Понимаю, откуда удар. Нет, Вальдемар мне верен. Окончив этот разговор с самим собою, он поднял глаза к небу, благодаря Бога за доставление в его руки Пасквеля, разодрал его в мелкие клочки и спокойно сказал присутствующим офицерам: "Оставим эту заблудшую овцу в лагере нет дома для сумасшедших так надобно отпустить его туда где больные одинаковую с ним болезнью собрались в атагою что делать заблуждение их есть одна из пестрот рода человеческого Предоставим времени сгладить ее. Ум и сердце начинают быть пытливы сообразно веку, в которой мы живем. Наступит, может быть, и то время, когда они присядутся на возвышенных истинах. — Но подметное письмо? — спросил Румурмействер. — Пасквель именно на меня, — сказал, усмехаясь Паткуль а как мое доброе имя не может пострадать от сумасбродных людей то я сочинителю письма и посланнику его охотно прощаю с тем однако ж прибавил он обратившись к раскольнику подобных бумаг в стан русских не пересылать смотри перескажи это закоснелой невеже своему учителю В противном случае Мурзенко со своими татарами отыщет его в преисподней. Тогда не пеняйте на изменника Паткуля. Вот мой ответ. Слышишь ли? Близок час страшного суда, вздохнув, отвечал Раскольник. Теперь, продолжал Паткуль, обращаясь к румармейстеру, передаю вам пленника. Прошу вас поступить с ним великодушно. Румармейстер, обещав не делать ему никакого телесного истязания, принял Раскольника в свое ведение. Но, желая согласить веселый нрав со своей обязанностью, повелевающей ему ловить и наказывать, как нарушителей спокойствия в стане, подметчиков писем, рассеивающих ложные слухи и ослушников царских указов, Решился подшутить над своим пленником. Он отвел его за караулом к высокому берегу Лелии, велел нескольким солдатам окружить Раскольника, поставить его на колени и положить голову его на барабан. Во всю эту операцию крестьянин произносил только «О имени Господа Бога и Спаса нашего Страдахум». Но как скоро увидел, что цирюльник собирался брить ему бороду, он начал бороться с солдатами, проклинал всех, ревел и, наконец, умолял лучше умертвить его. Стоны его раздавались по лагерю. Сильные руки сжали ему рот, держали его за волосы, за два конца бороды, за ноги, за и сокровище, которое было для него жизни дороже — борода упала к ногам нечестивых никонианцев, которые с хохотом затоптали ее. Смертная бледность выступила на его лице, холодный пот капал со лба, пена во рту клубилась, как вкопанный в землю стоял он. Вдруг... Какое-то иступление оживило его черты, Глаза его страшно запрыгали. Настала кончина века и час суда страшного. «Мучьтесь, окаянные нечестивцы, Я умираю страдальцем, а Господи!» — произнес он. Пробился сквозь солдат и бросился, стремглав с берега в Лелию. Удар головы его об огромный камень, отразился в сердцах изумленных зрителей. Ужас в них заменил хохот. Подняли несчастного, череп был разбит, нельзя было узнать на нем образа человеческого. «Собаке собачья смерть», — сказал румормейстер, и велел писарю изготовить репорт высшему начальству об этом происшествии. На чью-то душу грех ляжет, — роптали в унынии солдаты. Как водится, зарыли самоубийцу в лесной глуши, говорили впоследствии времени, что на месте том видели осьмиконечный деревянный крест, и слышимо бывало раз в год жалобное протяжное пение.